Хексема приметил молодой учитель Брэдли Хэдстон. Подходящий мальчик на должность помощника учителя. Безусловно, подходящий. Такой мальчик сделает честь тому, кто подготовит его. Возможно, что этим мыслям сопутствовали воспоминания о нищем оборвыше, которым когда-то был он сам. Так или иначе, Брэдли Хэдстон, хоть и с трудом, но все-таки добился того, что мальчика перевели в его школу и дали ему там работу, за стол и помещение. Таковы были обстоятельства, столкнувшие в этот осенний вечер Брэдли Хэдстона и Чарли Хэксома. С тех пор, как отца Чарли Хэксома, старика Хэксома, нашли мертвым на берегу Темзы, прошло целых полгода. Итак, И хочешь навестить сестру Хэксом? Да, если вы разрешите, мистер Хэдстон. А что, если я пойду с тобой? Где живет твоя сестра? Да она еще не нашла себе подходящего жилья, мистер Хэдстон. Мне бы не хотелось, чтобы вы увидели ее до того, как она устроится. Брэдли Хэдстон, молодой человек 26 лет, в приличном черном сюртуке с жилеткой, «Приличные белые сорочки с приличным строгим галстуком, в приличных панталонах цвета соли с перцем, с приличными серебряными часами в боковом кармане и с приличной плетеной из волос часовой цепочкой на шее выглядел очень прилично». В другом одеянии Брэдли Хэдстона никто никогда не видел. И тем не менее в том, как он носил все это, Чувствовалась какая-то скованность Словно от непривычки И она придавала ему сходство с мастеровым Разрядившимся по-праздничному Слушай, Хексен Я надеюсь, общество сестры тебе не вредит? Нет Почему вы в этом сомневаетесь, мистер Хедстон? Хм, разве я сказал, что сомневаюсь? Нет, сэр, не говорили Готовясь стать учителем Брэдли Хедстон сумел накопить, хоть и механически, большой запас знаний. Он мог совершенно механически производить в уме сложные вычисления, механически пел свиста, механически играл на духовых инструментах и даже на большом церковном органе. С раннего детства голова его представляла собой кладовую механически приобретенных сведений. Товары в этой кладовой были размещены так, чтобы их по первому требованию можно было отпускать в розницу. История здесь, география там, астрономия направо, политическая экономия налево, естествознание, физика, арифметика, музыка, алгебра, геометрия и прочее тому подобное все стояло по своим местам. Такое размещение приносило обладателю всех этих ценностей немало забот, отчего и взгляд у него был крайне озабоченный. Глядя на Брэдли Хедстона, можно было подумать, что он только и знает, что тревожится, не пропало ли чего-нибудь из его умственной кладовой, и то и дело проверяет сохранность своих товаров. Вдобавок ко всему этому, его сковывала необходимость подавлять в себе многое, чтобы освободить побольше места в голове. И все же в нем чувствовалась неукротимость, чувствовался внутренний огонь. О нищете, в которой прошли его юные годы, он хранил угрюмое гордое молчание. Ему хотелось, чтобы о его прошлом забыли. И о нем действительно мало кто знал. Но вернемся к его разговору с Чарли Хэксоном.